Тот вечер, 13 февраля 1974 года, когда Солженицына арестовали, мы, Бенедикт Цорнов, Владимир Корнилов и я, были у него на квартире. А несколько дней спустя Виктор Некрасов затащил меня проведать собиравшую чемоданы Наталью. Само по себе посещение никакого рассказа не стоит, но стоит телефонный звонок из Цюриха. Наталья Дмитриевна, поговорив с мужем, передала телефон Некрасову. Тот, конечно, он был, как, впрочем, и я, не совсем трезвым, прокричал в трубку что-то ободряющее и затем сказал, «Вот здесь Володя Войнович, он тоже хочет с тобой поговорить». На самом деле я вовсе этого не хотел. Обязанность говорить общие слова меня всегда угнетает, а не общих у меня не было. Солженицын, видимо, тоже к разговору со мной не стремился, И должно быть по той же мне очень понятной причине. Это не хотение, он некрасиво как-то выразил. Но Вика замялся, смутился, он-то человек деликатный, и сунул мне трубку. Я в трубку сказал: "Алло", и задал глупый вопрос: "Ну как вы там?" На что мне было тут же провозглашено: "Валодя, моё сердце с вами, моё сердце в России". Великие люди так и должны отвечать но я не люблю великих высказываний, а к тем, которые заведомо рассчитаны на скрижали истории, отношусь с непочтительной насмешкой. Но великие люди всегда смеются последними. Их великие высказывания, несмотря на реакцию отдельных невеликих насмешников, все-таки на скрижали заносятся. И потом в течение десятилетий, а иногда и побольше, школьные учителя, ссылаясь на свидетельства вроде данного, С благоговением вдалбливаю в скисающем от таких слов ученикам, как великий Имярек, никогда не порывал своей связи с родиной и всегда повторял: "Моё сердце в России". Мы с Некрасовым пробули в разоренной квартире недолго. После чего нам обоим в качестве почётных даров были вручены под две фотографии, в большом количестве отпечатанные и приготовленные для поощрения отважных посетителей опального жилища. Я эти фотографии немедленно кому-то отдал. Я храню в беспорядке снимки только очень мне близких или случайных людей, а изображений великих и культовых личностей не держу. Ни на стене, ни на столе я никогда не держал не только ни Ленина или Сталина, но и ни Пушкина, Толстого, Маяковского, Хемингуэя, Пастернака, Ахматову. Одно время я попытался приспособить к своей стене карточку Сахарова, но и она у меня не прижилась. К моменту изгнания Солженицына путь его достиг уже в высшей точке, и не только в соотечественной среде. В те дни приезжавшие в СССР иностранцы, за исключением некоторых, знали, что на этой территории находится Советский Союз, Брежнев, КГБ, Солженицын, и это, кажется, все. Остальные люди, которые здесь иностранцам встречались, подтверждали, что всё так и есть. Незадолго до того я встретился на каком-то приёме с новым корреспондентом Вашингтон-Пост Петром Оснусом и спросил его, о чём он собирается здесь писать. Он сказал, что собирается писать о многом, в том числе о русской литературе, о которой на Западе люди не имеют ни малейшего понятия и думают, что здесь нет никого, кроме Солженицына. Я подумал, перебрал в уме известные мне названия книг и имена авторов и сказал: "Что, пожалуй, и люди на западе правы. Здесь никого, кроме Солженицына, нет". Потому что он единственный совершенно пренебрегал всеми правилами писания, начиная с синтаксиса и поведения, принятыми в советской литературной среде. Но моё суждение имел всё-таки претензию на некий парадокс. А многие иностранцы тоже за мы понимали буквально. Когда настала очередь мне самому быть изгнанным из союза писателей, многие иностранные корреспонденты сообщили, что я исключён оттуда как друг Солженицына. Не представляя себе того, что я могу быть интересен сам по себе. С этой незаслуженной мною репутацией друга Солженицына я боролся долго, настойчиво, лет примерно 15 и кое-каких успехов за это время добился. Хотя и сейчас в публикуемых где-нибудь моих биографических данных указывается, что я претерпел много лишений, главным образом за поддержку Солженицына. С изгнанием Солженицына одна из причин моего внешнего диссидентства почти полностью отпала. Конечно, некоторых людей еще продолжали сажать, и это, говоря красиво, отзывалось в душе моей болью. Но не имею возможности остановить зло, я готов был успокоить себя тем, что я это зло не принимаю вообще. Мне казалось, довольно один раз в жизни сказать, что я отношусь к насилию с большим и неизменным отвращением, и это должно быть всем ясно даже тогда, когда я молчу. Сказать это один раз и навсегда, а повторяться не обязательно. В конце концов, дисигентом может быть каждый и другом Солженицына тоже, а о Чонкина без меня никто не напишет. В постсоветской печати я читал о себе и не раз мнение, что все мое диссидентство было кратким и точно рассчитанным путем к отъезду. С людьми, которые это утверждают, сознательно или по ошибке, я полемизировать не буду. Но тем, кому интересно правда, скажу, что меня исключили из Союза писателей 20 февраля 1974 года. А уехал я за границу с советским паспортом 21 декабря 1980 года. В течение прошедших почти 7 лет мне много раз и довольно грубо намекали, чтобы я убрался. Я своё противостояние в заслугу себе не ставлю и больше того. Если бы можно было задним числом исправить биографию, и не будь я связан со всеми своими родными и близкими, то уехал бы еще году в 68-м, и нисколько бы этого не стеснялся. Но в своей реальной, неисправленной жизни я ни в 68-м, ни в 75-м об отъезде даже и помыслить не мог, а ситуация у меня оказалась совсем тупиковая. В литературных делах я до поры до времени проявлял ограниченную склонность к уступкам но от меня требовали не уступок, а безоговорочной капитуляции, с полным отказом от всех моих литературных амбиций. И этого я им уступить не мог. Никак и ни при каких обстоятельствах. Как тот гонец из Пушкинской Полтавы. За шапку он оставить рад коня, червонцы и булат, но выдаст шапку только сбою, и то лишь с буйной головою. Я пошёл на разговор с КГБшниками, потому что они оставались единственной инстанцией, через которую я мог бы обратиться к государству, и оно ко мне. Они были парламентарями, посланными в осаждённую крепость. Шансов на безоговорочную капитуляцию крепости у них не было, но на разумные решения в допустимых пределах были. Я не просто хотел Я жаждал покоя, и ради него готов был отдать им, фигурально говоря, коня, червонца и булат, оставив себе только шапку. Я был согласен уйти из общественной жизни, поселиться где-то в провинции, писать, но не печататься ни здесь, ни там, не давать интервью и не мозолить глаза лет 5 или даже 10. Денег, которые у меня к тому времени были на западе, на 10 лет сдешней жизни хватило бы. Мне казалось, что у них Не было никакого выхода, кроме как согласиться на предложенный компромисс. Сдаться им полностью я уже и не мог даже с выдачей буйной головы. Первая книга Чонкина вышла, существует, и отменить её существование не под силу даже КГБ. Как меланхолически и грубо выражалась, глядя на свою разбушевавшуюся малолетнюю дочь одна моя знакомая: "Обратно не засунешь". Мне мой план казался разумным, реалистичным и приемлемым даже для них. Не КГБшников, а властителей, стоявших за ними. Поэтому я и решил встретиться с Петровым и Захаровым еще раз. Гостиница «Метрополь». 11 мая я позвонил Петрову. «Владимир Николаевич!» — обрадовался он. «Значит, решили встретиться. Ну, давайте!» — Одну минутку, сейчас я определюсь. Допустим, в четыре часа в Метрополе. Вам удобно? Очень хорошо. Вы эту гостиницу знаете? Не очень? Ну, чтобы вы там не путались, давайте встретимся у памятника Марксу. Договорились? Вот и хорошо. А как вообще настрой, Владимир Николаевич? Сначала мне не понравилось слово «определюсь». А слово «настрой» я почему-то так не люблю, что оно вызвало у меня очень неприятное предчувствие. «Увидимся, поговорим», — сказал я. Без пяти четыре я на площади революции. Один. Ира на этот раз со мной не пошла, поскольку дело как бы уже рутинное. Солнечно, жарко, торгуют цветами. Очередь за пломбиром по девятнадцать копеек. Очередь к тележке с газировкой. Голуби путаются под ногами. — Голуби. Я между прочим забыл у этого типа добиться, кто он всё-таки есть. Да, вот ещё проблему. Узнаю ли я его? У меня очень плохая память на лица. Помню, правда, что он высокий, смуглый, кудрявый и в очках. Должен узнать. Выскажу им свои предложения и погляжу, что будет дальше. Ира просила, когда буду возвращаться, зайти в хозяйственный магазин там, на Кузнецком мосту, рядом с приёмной КГБ. Купить нафталин. Она в прошлое воскресенье, ожидая меня, видела нафталин, но тогда было не до него. В такую жару хорошо бы достать пиво. У меня есть сертификаты. За шведское издание я их еще получил, но на этом лавочку прикрыли. На обратном пути можно зайти в Березку на Большой Грузинской и купить несколько банок. Чтобы попасть к памятнику, надо пройти мимо метрополия. Смотрю, возле гостиницы мечется чем-то взволнованный рыжий Захаров. Кому-то кивнул головой, кому-то махнул рукой, резко повернулся, наткнулся на меня, смокился, сунул руку, тут же выдернул и со словами, э, -э там Николаи Николаич, не сбился вы меня отчести, кинулся к проспекту Маркса. Тут бы мне насторожиться. А я ничего. Вдруг смотрю, мимо обогнав меня туда же к проспекту идёт Николай Николаевич. Спину выгнул и головой двигает влево вправо. Оказывается, я узнал его даже сзади. Идёт и кому-то как-то сигналит. И вот сзади он мне так не понравился, что не могу даже и передать. Спина мне его сейчас говорила больше, чем он сам там на лубменке. Он шёл чем-то выделяясь из толпы. У него был вид блатного, который вышел на дело. Дошел до угла и через голову тычет большим пальцем в сторону Маркса, а из-за угла вылетает Захаров, показывает Петрову на меня, оба поворачивают и идут мне навстречу, на ходу торопливо прилаживая к собственным лицам человеческие выражения. Меня потом разные люди спрашивали, почему, заметив какие-то приготовления, я не сбежал. Мне такое и в голову не пришло. А надо было, если не избежать, то помедлить и посмотреть, что за переполох. Здороваемся. Поднимаемся в лифте на четвёртый этаж. Молча проходим мимо дежурной. Идём по роскошному коридору с хорошо натёртым тёмным паркетом. Ваши герои оборачиваются ко мне Петров. В такую обстановку ещё не попадали? Пока не попадали. Словом, пока я намекаю, что могут еще попасть. И он, как я потом понял, намекал на то же. Входим в номер 480. Большая комната. Посередине стол со стульями. Справа от дверей, ближе к окну, два глубоких кресла, спинками к стене. Перед ними журнальный столик. Мастера спецдизайна обдумывали, как расставить. На стене между креслами и дверью высоко картина. В левом от дверей дальнем углу ниша наполовину задёрнутая красной портьерой, там виден угол кровати. Куда сядем, Петров пошарил глазами. Да «Ну вот, пожалуй, сюда. Показал мне на одно кресло, сам сел в другое слева от меня. Я достал сигареты. Захаров принес пепельницу, придвинул стул и сел по другую сторону столика, ко мне лицом, полным внимания. — Ты, кажется, тоже куришь? — спросил его Петров. — Да, курю, — сказал Захаров и вынул из кармана нераспечатанную пачку столичных. Но я не помню, и это важно, чтобы он распечатал ее и чтобы хоть раз за все время этого нашего разговора закурил. Хотя в прошлый раз курил очень много. Когда он показывал сигареты, я заметил, что у него на левой руке, возле часов, болтается прямоугольная штучка, что-то вроде брелка, но никак я и не заинтересовался. Разговор начался о пустяках. Петров сказал, что в Москве жарко и спросил, не собираюсь ли я на дачу. Собираюсь. Будете там работать? Буду работать и разводить огород. Как этот ваш селекционер, засмеялся Захаров. Примерно так. И что же вы там выращиваете, спросил Петров. Да так всего понемножку. Огурцы, лук, петрушка. Да. Ну, редиска, заметил он мимоходом, у любителей не всегда вырастает. Самодовольно переглянулся с Захаровым и покосился на меня, предвкушая моё неизбежное изумление его осведомлённостью о моих огородных неудачах. Но изумления не последовало хотя будь я похитрее, может и стоило ему подыграть. О том, что у меня редиска не вырастет, я недавно говорил кому-то по телефону. А что телефон прослушивается, я не сомневался. Между прочим, сказал вдруг Петров, поднимаясь: Посмотрите, это очень интересная картина. По-моему, это ваши герои, а? Я тоже. Прошу вас сохранить в памяти этот момент. Поднялся подошел к Петрову и задрал голову простафиля. На картине были изображены мальчики, тянувшие сетью рыбу. — Это мои герои? — удивился я. — Ну, деревенские мальчишки, — объяснил Петров. — Мне кажется, это что-то в вашем духе. Это у них бредень, что ли? — Не знаю, я не рыбак, — сказал я. Мы сели на свои места, я закурил и сказал, что... Долго думал о нашем предыдущем разговоре, не зная, что всё это означает, но если это не ловушка и не провокация, Захаров при этом, конечно, схватился за голову. А мои собеседники всерьёз думают о том, как вернуть меня в советскую литературу, то я готов предложить им реальный план. Для начала пусть будет издан сборник моих избранных повестий и рассказов на основе того, что было когда-то в Новом мире, с включением повести путём взаимной переписки. Правду повесть напечатана в гранях, но её вполне можно опубликовать и здесь. В своё время её чуть не напечатал Новый мир, где она была даже набрана. Объясню вам, что будь моё предложение обсуждено всерьёз, я Анна подробностях настаивать бы не стал. Напечатают сборник или не напечатают, мне было, в общем-то, почти всё равно. Главное было, чтобы оставили в покое Хорошо, согласился Петров. А где издать вашу книгу? В каком издательстве? В любом, сказал я. Что значит в любом? Давайте подумаем, где у вас лучше связи. Связи есть у вас. Он не согласился и продолжал настаивать на том, чтобы я назвал свои связи, что меня несколько насторожило. Потом спросил: "А как быть с союзом писателей?" Я сказал, а что союз писателей? Он меня меньше всего интересует. Петров угрозил, что без возвращения в союз ничего нельзя сделать. И предложил, чтобы я позвонил Сергею Сергеевичу Смирнову, в то время первому секретарю Московской писательской организации. Я сказал, что никому звонить не буду и к восстановлению в союзе не стремлюсь. Тем не менее Петров стал допытываться о моих связях с ряду руководителей союза. Я от прямого ответа уклонился, хотя правду сказать, никаких связей у меня там не было. Он опять спросил, кого я знаю из талантливых молодых писателей. Он хочет им помочь. Я повторил, что никого не знаю. Эти вопросы, думаю, задавались мне не в расчёте на то, что я кого-то действительно выдам, а чтобы меня запутать и потом каким-нибудь случайно упомянутым именем шантажировать. Я впрочем не исключаю, что при их специфическом воображении им мерещилась какая-то тянущаяся за мной сеть, которую почему бы не вытянуть попутно основному заданию. Разговор чем дальше, тем больше принимал зловещий характер. Тем не менее, я старался объяснить им реальную ситуацию в литературе и в стране и даже выразил готовность составить объективную записку, но с условием, что она будет передана Вашему шефу, сказал я, имея в виду Андропова. Стыдно признаться, но я тогда ещё верил слухам, что Андропов из всех членов политбюро наиболее умеренный и трезвый политик. Потом я это мнение резко переменил. Потом я думал и сейчас думаю, что это был человек примитивного полицейского ума и несложного душевного склада. А может быть, даже и с некоторым психическим сдвигом. О чём говорят его стишки и статуя Дон Кихота в прихожей? К тому интерьеру Гиммлер или Торквимада подошли бы как раз. Никаким государственным мышлением он не обладал и не случайно своей реформы в области управления государством ограничил ловлей в банях намыленных нарушителей трудовой дисциплины. Очень хорошо приветствовал мои намерения Захаров. Записку вашу мне непременно передай. — Да, — сказал Петров, — такой документ, безусловно, необходим. Но мне лично хотелось бы, чтобы в этом документе вы рассказали подробно, каким именно образом вы выходите на связь с иностранными корреспондентами, как эти связи развиваются. Этим предложением он поставил меня на место. Я вспомнил, с кем имею дело, и понял, в какую смешную и жалкую ситуацию сам себя загнал. Петрову было, может быть, неизвестно, но я-то знал, что у него и у меня были предшественники по разговорам такого же рода. Кто-то из сыщиков прошлого, кажется, это был знаменитый Судейкин, на предложении допрашиваемого нигилиста по коренному переустройству России говорил приблизительно так: "План ваш мы непременно рассмотрим. А пока будьте любезны составить список всех ваших сотоварищей" их фамилий, клички, приметы и адреса. У меня у самого в одной из незаконченных головчонкиных уже написан был эпизод, где селекционер Кузьма Гладышев, оказавшись в оккупации, приходит к немецкому коменданту с предложением обеспечить всю германскую армию овощами путём повсеместного распространения пукса. Теперь этот гибрид переименован селекционером в пукнас, то есть пук к национал-социализму. Но что комендант обещает, обязательно предложение обсудить с высшим начальством, но пока желательно, чтобы господин учёный помог выявить в местности своего проживания партизан, гдов и коммунистов. А, сказал ей Петров. Я думал, что с вами всерьёз можно говорить. Именно всерьёз, подтвердил Петров. Если вы хотите, то есть хотите нарисовать объективную картину, то для полноты её Ладно, сказал я. Это, видно, разговор бесполезный. Нет, почему же? Нас сегодняшнее положение очень волнует. Не похоже, не поверил я, но всё же стал что-то объяснять. В общем, и на конкретных примерах. Стараюсь ограничиться положением в литературе. Вот представьте себе, один писатель принёс в редакцию рукопись. Какой писатель? перебивает Петров. Неважно. Вот он приносит рукопись. Как его фамилия? Войнович. А Петров теряет интерес к тому, что случилось с рукописью и списателем. Заходит разговор о литературном фонде. Петров интересуется, член ли я этой организации. Я сказал: "Нет". Вам сообщили, что вы исключены? Он мне опять даёт понять, что ему про меня всё известно, а я опять понимаю, что ему известно только то, что подслушал. Кому-то недавно я говорил по телефону о моем необъявленном исключении из Литфонда. Интересно, он думает, что я дурак или сам дурак? Нет, не сообщили. А откуда же вы знаете? Мне одна женщина сказала. Какая женщина? Которая там работает. А как ее фамилия? А зачем вам это знать? Ну как же? Нам же нужно знать, можно ли доверять ее словам. Вы можете не доверять и проверить сами. Позвоните туда и спросите. Нам самим неудобно звонить, знаете? Сразу пойдёт слух, что вами интересуется КГБ. У вас там есть свои люди, вот вы и мы позвоните? Какие свои люди, изумляется невинный Захар. Ну есть один, говорит Петров, как бы выдавливая из себя признание. Вот уят у этого одного и спросить. Это тоже неудобно, он может разболтать Ну, я думаю, вы как разведчики уж куда куда в литфонд проникнуть сумеете. Тут я посмотрел на Захарова и заметил, что он неестественно держит руки, вытянув их вперёд и сжав кулаки. Глянув на его руки, я увидел, что предмет, вначале принятый мною за брелок, вывалился у Захарова из рукава и болтается, как мне показалось, на двух проводах. А это что? Микрофон? Спросил я и протянул руку, чтобы микрофон этот вырвать, но Захаров руку успел отдёрнуть, а с Петровым внимание случилось что-то неожиданное. Он впал вдруг в какое-то странное состояние, захрипел, задёрнулся, стал быстро и часто кивать головой и бормотать: "Мы с вами откровенно, вы с нами откровенно, мы с вами откровенно", и так много раз. Я от неожиданности напрягся, смотрел на него, а он все бормотал одно и то же. Мы с вами откровенно, вы с нами откровенно. Вдруг завращал глазами, словно гоголевский колдун из страшной мести. Стал приподниматься, тянуть ко мне руки с ужасной гримасой, возникшей будто от нехватки дыхания. Прохрепел, хочешь, я тебе расскажу про свою семью? И тут же обмяк и сел. И стал словно только проснувшись приходить в себя. Не надо про семью, сказал я, потрясённый только что увиденным. Скажите мне лучше, кто вы такой? Ну, я начальник отдела, сказал он уже совсем обыкновенным голосом. Ответственный сотрудник комитета, добавил Захаров почтительно. Я посмотрел на них обоих. Они сидели на своих местах в той же комнате. Ничего не изменилось. Как будто ничего и не было. Но что-то всё-таки было. Я испытывала ощущение, словно я или они, или я и они вместе побывали в каком-то ином измерении. А теперь вернулись и не можем вспомнить, о чём же шла речь до этого. О чём бы она ни шла, Я вдруг понял, что наш разговор затянулся и никакого смысла не имеет. — Ну так вот что, — сказал я решительно и намереваюсь уйти. — Ни о какой откровенности нечего говорить, и не надо мне совать в нос микрофон. — Да какая тебе... Я посмотрел на него и хотел сказать, чтобы не тыкал, но он сам поправился. — Вам разница, где микрофон, в рукаве или же в стене? Вы же понимаете, что эта комната оборудована и что тут везде микрофоны. В словах его был резон. Я ведь не сомневался, что меня записывают. Что ж, своего образа мыслей я не скрываю. Я тогда и в самом деле считал своим долгом говорить всем попавшимся на моём пути функционерам правду в глаза. Хотя толк от этого был такой, как если бы я то же самое и говорил столбу. Потом я думал, что все мои старания говорить им правду были большой глупостью. Им, партийным, союзписательским, КГБшным функционерам, поощрявшим ложь, надо было врать в глаза во всех случаях, и как можно больше, чтобы они в этой лжи потонули. При этом надо чётко видеть и не переходить границу, где за ложью им начинается обман самого себя. Я остался А интересно, что было бы, если бы попробу луйки и разговор наш продолжился. Поговорили о том, что у каждого писателя свой творческий метод. Вот Дугинцев, например, сказал Петров: "Пишет так. У него к стене прибиты такие карманы. Напишет несколько листов, кладёт в один карман. Напишет ещё, кладёт в другой. А вы не так пишете". "Нет, говорю, я не так. Мой творческий метод состоит в том, что я свои листки прячу гораздо дальше. Так далеко, что придя ко мне вы ничего не найдёте. После конфискации Романа Гроссмана многие писатели овладели подобным творческим методом. На самом деле то, что я говорю, чистый блеф. Подпольщик из меня не получается, я никогда ничего не умел таить и, видимо, не научилась. Все мои рукописи лежат у меня на столе. Иногда я пытаюсь их куда-нибудь спрятать, но потом забываю куда. Иные куски отдаю на хранение знакомым, а потом забываю, что кому отдал. А поскольку и они тоже забывают, то, может быть, и сейчас клочья моих рукописей заросли паутиной у кого-нибудь под кроватью. Петров вдруг развернув кресло, садится лицом ко мне. Вот представьте себе, говорит он. Вы секретарь Союза писателей, а я писатель Петров. Представляю. Сейчас таких писателей очень много. Почему вы так говорите? Оскорбился Захаров то ли за своего начальника, то ли за союз писателей. Но Петров не обиделся. Вот вы узнали, что я писатель Петров, печатаюсь в Посеве. Вы меня вызываете к себе. И не буду я вас вызывать. Печатайтесь где хотите. Между тем со мной происходит что-то необычное. Мне кажется, я плохо слышу своего собеседника. Переспрашиваю, напрягаюсь. Разговор явно идиотский, но я почему-то не пытаюсь его прекратить. Петров пристально в меня вглядывается, для того, наверное, и развернулся, словно пытается что-то определить по моему виду. Но вот, может быть, определил, поставил кресло на место, и опять ленивый разговор о том о сём и, в частности, о КГБ. Многие к КГБ относятся с подозрением. Где что случится, валят на КГБ. Про Виктора Попкова тоже говорили, что его КГБ убил. Вы, конечно, слышали эту историю. Как? Про Попкова? Не слышали? Ну как ж, как ж? Как убили художника Попкова, не слышали? Вся западная пресса шумела. Неужели вы пропустили? Чекиста убили левого художника. А он, между прочим, никакой не левый. И вот как будто чекисты его убили. А на самом деле как получилось? Попков пьяный ловил такси, остановил машину по лесу внутрь, а там инкассатор и тоже под мухой. Он в перепугу выстрелил. Пуля вошла сюда. Петров откинул голову и косясь на меня с вожделенной улыбкой, показал пальцем на точку между подбородком и кодыком. И вышло. Стал как бы вытягивать что-то невидимое из затылка, отсюда А потом говорят: "Мы убили Попкова". Чуть что и на нас. Мы убили. А это не мы. И стал мне при этом подмигивать: "Мы, мы, мы". Речь зашла опять о Ваапе. Я сказал: "Мне ваш Ваап не нужен. У меня есть свой адвокат-американец, который мои права достаточно хорошо, это я по незнанию сильно преувеличил, защищает". А у вас с вашим адвокатом Постоянная связь поинтересовался Петров прерывистая. Прерывистая? Он так обрадовался, будто именно этого слова только и ждал. И наша жизнь тоже, знаете, штука очень-очень быстро закивал головой, замигал, перекашивая лицевые мускулы. Прерывистая. Да, прерывистая. Прочим затуманил угрозу философским раздумьем. — Что наша жизнь по сравнению с вечностью? Только миг. — Да, — встрепенулся. — А вы знаете, что нам приказано вас предупредить? — Так чего же вы, дурака, валяете? Предупреждайте. Но мы же хотим по-хорошему. Если вам приказано по-плохому, выполняйте приказ. В разговор вмешивается Захаров. — А я вот и насчет Чонкина. По-моему, это очень антисоветская книга. Как-то вот нам <смех> всё странно. Записка, если погибну, прошу считать коммунистом. Оказывается, вдруг <смех> под копытом у лошади. А, значит, вам всё-таки не нравится, говорю я. Так бы и сказали. Я ведь и рассчитывал, что вам не понравится. Нет, вы знаете, как-то всё-таки выпустить такую <смех> книгу к тридцатилетию победы. Интересно, он на самом деле думает, что есть специальный и именно к тридцатилетию, а не к двадцати девяти или тридцати однолетию выпустил эту книгу. Угрозы сменяются примирительным тоном. Несмотря ни на что Петров надеется, что во мне, ну пусть на самом дношке осталось что-то советское. Вы же были рабочим. Не то, что там какая-то гнилая, не нашёл и пить это посвежее интеллигенция. Может быть, вам ещё повариться в рабочем коллективе? Хотите приставить мех к станку или к тачке? Да что вы выстрецает Захаров? Думаете, мы хотим воспитывать вас по китайскому методу? Да по китайскому методу надо, чтобы ещё воспитываемый согласился. Одного не могу понять. Всплёскивает руками Петров. «Ну, было бы вам семьдесят лет, когда жизнь по существу закончена, но кончать ее в сорок три? Нет, этого я не понимаю». Его слова проходят мимо моих ушей. Смысл их я осознаю потом. А пока что-то говорю, спорю, иногда сбиваюсь на попытки убедить моих собеседников в полной безвредности своих писаний, другой раз говорю что-нибудь противоположное, Пока я говорил, Захаров, чем-то озабоченный, выскочил за дверь. Интересно, зачем? Но вскоре вернулся и сел на прежнее место и заёрзал нетерпеливо. Я посмотрел на него, посмотрел на Петрова и вдруг совершенно чётко осознал, что передо мной сидят два истукана. Два неодушевлённых предмета, исполняющих функцию, на которую их направляет руководящая ими рука. А не топор, которым рука может колоть дрова или орехи или забивать гвозди или отрубить голову, убеждать в чём бы то ни было бессмыслен. Топор убеждениям не поддаётся. На зачем же я сюда пришёл? И зачем они? Если они вообще ничего не приемлют, то в чём состояла их задача? Я посмотрел на часы и удивился был ровно 7. То есть я уже здесь 3 часа. А мне показалось минут 40, не больше. Я встал. Они тоже опять спросили меня, поеду ли я на дачу и что буду выращивать. Я сказал: "Пукс". Они хихикали и предлагали позвонить через 2 недели. Я соглашался, жal им руки, хотя сам удивлялся, зачем это делаю. Потом я направился, но не к дверям, а к нише наполовину задёрнутой красной портьерой. "Нет, нет, не сюда", испугался Петров и повернул меня к двелям, которые возникли передо мной, как из тумана.